Глава двадцать седьмая. В один из дней ближайшего выходного я, как обычно, прогуливался по улицам города. Иногда было просто приятно походить так, посмотреть, как живут окружающие меня люди, да и просто погреться на солнышке, когда твое лицо обдувает прохладный ветерок. Но в какой-то момент, даже не осознавая этого, я резко насторожился, внимательно осмотревшись, удалось понять. На что именно среагировало мое подсознание? В одном из переулков одна из стеней неестественно двигалась, как будто подзывая меня к себе. Может, кто другой этого и не заметил бы, но я слишком хорошо знаком с тенями, чтобы пропустить такое. Конечно же, я не стал игнорировать подобное приглашение, ведь единственный теневик в столице, которого я знал, это был мой учитель. Хотя все равно бдительность ослаблять я не стал. И это оказалось правдой. Едва я вошёл глубже в переулок, как из тени вышел мой учитель. "Ну наконец-то. Я уж думал, ты не заметишь такой отчётливый знак", тут же проворчал он. "Двигайся за мной, ты мне срочно нужен". "Сейчас?" удивился я, ведь до начала наших занятий ещё было время. "Да и не тормози", скривился он. И тут же нырнул в тень. Мне же оставалось лишь горестно вздохнуть и последовать за ним к месту наших тренировок. Конечно же, это не заняло слишком много времени, и уж совсем скоро я вновь стоял с ним лицом к лицу. Так что вы хотели? немного раздражённо спросил я. Для тебя появился новый урок. Можешь даже назвать это проверкой, если ты, конечно, хочешь и дальше учиться у меня. Что нужно сделать? Нахмурился я. Слишком уж всё это было неожиданным. Через полчаса нам нужно быть в одном месте. Я покажу. Задание получишь уже там. Всё это выглядело крайне странно и начало меня раздражать. Вот только отказаться от его задания значило забыть об обучении. На что я пойти не мог? Ведь ещё одного учителя помогите ней будет найти просто нереально. Но и полностью идти у него на поводу я не собирался. Придётся дождаться, пока он предоставит более подробную информацию. Спустя же означное время он уже протащил меня за собой тенивыми путями в какое-то неизвестное мне место. Но если оглядеться вокруг, то похоже, это был купеческий квартал. Дома явно соответствовали именно этому району. Конечно, он не так хорош, как дворянский, но и куда лучше, чем трущобы и мастерские. Я даже подумывал изначально купить дом именно тут. Ведь цены были куда более приемлемые, но потом решил, всё же немного раскошелиться. Всё же статус и комфорт много и значит. Да и охраняется дворянский квартал куда лучше. Жди здесь. Как только я подам сигнал, то проникнешь след за мной в это здание. Кивнул он в сторону одного из домов. Ты что, хочешь, чтобы я грабил его? Высоко подняв брови, прошептал я: «Грабить никого не нужно будет. Просто последуешь след за мной и все». «Но не с редь бело дня же проникать в этот дом», — указал я ему на неоспоримый факт. «Нечего страшного. Днем люди расслаблены сильнее, чем ночью. Да и большая часть мер защиты обычно отключена. И не бойся. Все пройдет гладко». Фыркнул он и растворился в тенях. Мне лишь оставалось стоять и думать над произнесенными им словами. Слишком уж неприятно это дело попахивало. Проникновение в неизвестный мне дом с непонятными целями, да уже одно это должно было заставить меня бежать отсюда со всех ног. Вот только я почему-то не бежал. Возможно, дело было в нежелании терять учителя, а может, в банальном любопытстве. Ведь уходить до того, как я разберусь с тем, что тут происходит, совсем не хотелось. Также не стоит забывать, что учитель знает меня в лицо, и реши я уйти, вполне может подстеречь меня в другом месте и избавиться от несостоявшегося ученика. А мне совсем не хочется вступать в игру с выслеживанием с таким опытным магом теней, как он. Не стоит также забывать о подслушанном мной разговоре. Возможно, именно это и имелось в виду под словом готов. Будь это дом аристократа, то я наверняка бы не стал рисковать, ожидая явной подставы. Но том купца это другой вопрос. Ды да защиты я на нём даже не видел, что тоже довольно странно. Как будто нам просто постелили красную дорожку внутрь. В любом случае, как бы то ни было, когда я увидел покачивающуюся тень рядом со входом в дом, я всё же решился. Искал Зинов в тень, отправился вперёд. Стоило только мне войти в дом, как в ближайшей по коридору комнате я и заметил учителя. Вот только был он там не один. И то, что я там увидел, мне совсем не понравилось. На стуле прямо перед каминевиком сидел, судя по всему, молодой парень, одетый в типичную лёгкую домашнюю одежду. Если присмотреться, то на его руке можно было увидеть перстень Академии магии. Вот только даже не это насторожило меня, а вот то, что его руки были связаны, а на голове был надет мешок, и с ней некуда показывало, что у меня намечаются явные проблемы. Что это такое? Едва сдержал я себя, чтобы не начать материться. Это и есть твое испытание. Хмыкнул учитель, протянув мне кинжал. Убей его, и тогда начну твое настоящее обучение. А не ту разминку, что была до этого. Я раскрою тебе все тайны магов теней, обучу всем приёмам и секретам. Единственное, что тебе нужно это убить этого человека. Ты ведь сам видишь, он не может сопротивляться. Тебе просто нужно сделать это. В ответ на его слова пленник решил подать признаки жизни, замычав и задергавшись в попытках освободиться. Похоже, у него ещё и рот закрыт кляпом. Это же студент Академии, он маг, кивнул я на кольцо. Ты что, не понимаешь, что искать за такое будут очень тщательно и уверен, что найдут. Такое не прощают. А об этом не волнуйся, отмахнулся старик. Он просто людиин, искать его никто не будет. Я скрою все следы. Все будут считать, что у него просто кончились деньги, и он уехал на заработки. Почему именно он попытался потянуть я время на принятие решения? Это неважно. Просто с ним возникнет меньше всего хлопот. Я ведь даже не вижу его лица. Тебе это и не нужно. Так даже проще будет его убить. Но ну же решайся. Потряс он кинжалом передо мной. Ты хочешь обучиться настоящей магии теней или нет? Чем дольше он говорил, тем сильнее возрастало моё недоверие. Зачем ему нужно, чтобы я убил человека? Он хочет повязать меня кровью или просто решил сделать это моими руками? Может, это подстава? И почему именно мага? Да ещё и из Академии? Это ведь создаст слишком большие проблемы, даже несмотря на его уверения. Магов не так много, чтобы ими разбрасываться просто так. Даже если он простолюдин. Может, на это и расчёт, что убив мага, у меня не будет пути назад? Зная, кто что это сделал, я и мне конец. Таким знанием можно манипулировать в слишком уж больших масштабах. И давать ему рычаг давления на меня мне совсем не хочется. Будь это обычный человек, то мне как магу вполне можно будет откупиться от такого. Но маг это совсем иной уровень. Хуже было бы только, если он был из влиятельного рода, но на такой учитель явно не пошел бы. Слишком рискованно. Мысли проносились в моей голове с суммой помрачительной скоростью. Слишком уж это предложение было заманчивым и в то же время опасным. Убить человека не составляло для меня особого труда, все же это была моя работа. Но вот последствия такого поступка всегда умел просчитывать. И похоже, я уже принял своё решение. Приняв кинжал из его рук, я приблизился к пленнику, занося кинжал над его головой. Краем глаза удалось уловить лёгкую улыбку на лице учителя. Похоже, он был доволен. Вот только в следующий момент эта улыбка слетает с его лица, а сам он резко разрывает дистанцию. Моя же тень, готовая в этот момент пробить его тело насквозь, бессильно опадает. А кинжал, что я держал в руках, летит следом за стариком и, к сожалению, не находит своей цели, вонзаясь в стену. Чёртов молокосос. Как ты посмел? Его лицо приняло крайне раздражённое выражение. Ты ведь и так собирался убить меня после завершения дела, оскалился я. Тогда не стоит возмущаться, что я решил это сделать первым. Как ты Изумлённо начал он. Но в этот момент его взгляд задержался на кинжале в стене. Ясно. Значит, ты всё же нашёл эту ловушку. Говорил же, что не стоило её делать. Проще всё было свершить по старинке. И он оказался прав. Я действительно смог заметить в рукоятке кинжала едва видимое плетение. которая при активации должна была выпустить заряд молний, который убил бы меня или, по крайней мере, обездвижил. Скрыто оно было крайне хорошо, делал явно мастер. Я бы его даже не заметил, если бы проф не учил меня обнаруживать подобные сюрпризы. И вот впервые эти знания мне пригодились. Конечно, был шанс, что это была лишь страховка на случай того, что оружие попадёт не в те руки. Вот только этого кинжала я у него раньше не видел. Да и всё равно должен был его убить. Жаль, что не получилось разобраться с ним первым ударом. Ведь отпускать меня он бы явно не стал. Мне казалось, я продумал всё: отвлекая его своими действиями, атакую параллельно тенью и добиваю кинжалом на всякий случай. Вот только, по-видимому, опыт сыграл своё. Старый добрый кинжал помог бы тебе лучше. усмехнулся я. И давно ты планировал это сделать с самого начала. Лишь оскалился старик. Неужели ты вправду поверил во всю эту сказочку с поиском приемника? Я не настолько глуп, чтобы совершать подобное. Тем более передавать свои знания какому-то парню с улицы, а не своему кровному родственнику. Мне нужно было лишь то, чтобы ты был у меня под контролем. и по возможности доверял мне. Но второе, конечно же, мало вероятно. Не истой мы породы, чтобы доверять кому-либо безговорочно. Я знал, что добровольно ты работать с нами не согласишься. Так что пришлось использовать лишь как одноразовый инструмент, который заточили предварительно на всякий случай. Ты должен был стать убийцей этого парня добровольно. Но теперь, похоже, ты создал мне лишних проблем придётся всё инсценировать самостоятельно в какой-то момент мне показалось, что он стал каким-то уж больно разговорчивым вот только вскоре всё стало понятно такой человек, как он, точно не стал бы рассказывать всё просто так. Он просто оттягивал время, накапливая силы и осторожно продвигая свою тень, огибая меня так, чтобы я не заметил этого. К тому же он заодно пытался зацепить меня побольнее, чтобы я, поддавшись эмоциям, напал на него необдуманно. Возможно, с настоящим подростком такое и прокатило бы, но точно не со мной. Я же занимался тем же самым, готовя атаку и заодно получая ценные сведения, которые мне смогут еще пригодиться. Так кому же ты служишь и зачем все это? Попытался выведать я самое главное. Ха, неужели ты думал, что я просто расскажу тебе это? Рассмеялся он, но по его холодным глазам было видно, что бдительность он не терял ни на секунду. Впрочем, кое-что я могу тебе рассказать. И в этот момент его тень резко пришла в движение, атакуя меня со спины. Я же ожидал этого. Начал сближение, заодно уходя от атаки и выпуская свои тени вперед, на манер копий. Сейчас, когда он излишне удлинил свою тень, на защиту ему может не хватить. И действительно, поняв, что внезапная атака не прошла, он поспешил разорвать дистанцию и вернуть к себе свою тень, дабы отразить атаку. Но, похоже, защититься он уже не успевал. И потому просто погрузился в тень, когда моя атака почти достигла цели. Мне же пришлось повторить его манёвр, так как уже через мгновение он атаковал меня со спины. Начались наши прыжки к стене этого дома, больше похожие на какие-то странные догонялки. Атака сменялась защитой и так по кругу. Каждый из нас старался достать оппонента. Вот только на его стороне стоял большой опыт, на моей же молодость и скорость. В какой-то момент мне показалось, что так может продолжаться вечно. Именно поэтому пришлось выложить один из своих козырей. Едва он попытался вновь дотянуться до меня, как в тот же момент уже за его спиной появился мой бельчонок, атаковавший уже его. И в этот раз, похоже, эффект неожиданности сработал, и небольшое теневое копье пробило его тело. Вот только радоваться было рано. Он сумел уклониться в последний момент, и раненным оказалось только его левое плечо. В момент начала этой чехарды я приказал Кора спрятаться в тенях и ожидать моего приказа. И похоже, это мне сильно пригодилось. Старик просто не ждал еще одной атаки. Черт, а ты меня подловил! Разорвав дистанцию, крикнул он, зажимая рану на плече. Не ожидал я такого от этой малявки! Отвечать я ему не стал, продолжив нападение, чтобы не дать ему опомниться. Теперь ему приходилось сражаться сразу с двумя противниками, один из которых был весьма малонезаметен, да и попасть по нему было куда труднее. Вот только опыт всё же давал о себе знать. Хоть куру задеть ему и не удавалось, но мне он даже с одной рабочей рукой успел нанести своими когтями парочку лёгких ранений, даже скорее царапин. Но меня опасными они от этого не становились. Хоть там и не могло быть яда, но даже такие мелкие раны при большом их количестве могли сыграть свою роль в определении победителя этого соревнования. Понимая, что бойное истощение может быть для меня опасно, я решился на следующий шаг. По моему приказу следующие атаки Куро были нацелены в первую очередь на его ноги. Поймать его, предугадывая места появлений, было просто нереально. Похож он понимал свои недостатки, так что всегда нападал неожиданно, иногда исчезая и вновь появляясь на одном и том же месте. Но вот мне, похоже, подвернулась удача. Он возник прямо перед бельчонком, чем тот не замедлил воспользоваться, подрезая ему сухожилия на ногах. Он начал падать, а мне же лишь оставалось использовать тени, чтобы прибить его к полу и не дать уйти теневыми путями. Конечно, я мог бы его убить, но пока он ещё не ответил на все мои вопросы. Вот и всё. Тяжело дыша, прокривкел я, переводя дыхание. Ты проиграл. А теперь Ответь на мой последний вопрос. Я подарю тебе лёгкую смерть. Ха, молокосос. Неужели ты думал, что меня эти можно испугать? Засмеялся он, но быстро был прерван кровавым кашлем. Да, ты победил. Благодари за это своё мелкое животное. В одиночку у тебя не было бы ни единого шанса. И это сейчас, когда я уже далёк от своего лучшего состояния. Но даже так пытками меня пугать просто глупо. Меня учили терпеть и не такое. Тогда что ты хочешь? Решил перейти ко второму варианту я. Я могу исполнить твоё последнее желание, если ты ответишь на вопросы. Ха! И всё же тебе ещё учиться и учиться. Нет у меня ничего, чем бы ты смог на меня надавить, а вот у тебя есть. И твои враги раны или поздно воспользуются этими слабостями. На магом теней нельзя заводить привязанности и давать кому бы то ни было рычаги воздействия на себя. Избавься от них, пока не поздно, и может тогда-то и останешься не под контролем. Я же так и не смог этого сделать. Вновь закашлял он кровью. И всё же раз ты смог Одолеть меня? Значит, из тебя получился хороший ученик. Было интересно тебя учить. На дальше. Уже постарайся сам. После этих слов я крае моха услышал тихий щелчок, и старик резко обмяк. Проверив его пульс, стало понятно: он мёртв. Похоже, воспользовался какой-то заготовкой для самоубийства. Стоило догадаться раньше, что у него что-то подобное просто обязано было быть. Хорошо, хоть это было не средство самоуничтожения, что унесло бы с собой и всё вокруг вместе с его врагами. Слишком давно я с подобным не сталкивался, так что и подзабыл, что люди всё ещё готовы на подобное. Но теперь уже ничего не поделаешь. Я же, подойдя к намеченной жертве, пригляделся повнимательнее. Ещё при первом взгляде на него Что-то показалось мне подозрительным. Внезапно догадка зарела мой разум, и я резко стёрнул мешок с его головы. "Ты?" поражённо воскликнул я.